«Господи, Джудит, как вы красно говорите! Язык у вас под стать вашей наружности. И чего не может достигнуть вторая, того, наверное, добьется первый. Такая девушка за один месяц может испортить самого отважного воина в целой колонии». «Значит, я ошиблась? Неужели, зверобой, вы действительно больше любите войну, чем домашний очаг и своих близких?» «Я понимаю, что вы хотите сказать, девушка. Да, я понимаю, что вы хотите сказать. Хотя не думаю, чтобы вы как следует понимали меня. Мне кажется, я теперь имею право называть себя воином, потому что я сражался и победил. А этого достаточно, чтобы носить такое звание. Не отрицаю также, что у меня есть склонность к этому делу, которое нужно считать достойным и почтенным, если заниматься, и как того требуют наши природные дарования. Но я совсем не кровожаден. Однако молодежь всегда остается молодежью, а минги-мингами. Если бы все здешние молодые люди сидели сложа руки по своим углам и позволяли бродягам шляться по всей стране, что же, тогда лучше нам всем сразу превратиться во французов и уступить им эту землю? Я не забияка, Джудит, и не люблю войну ради войны. Но я не вижу большой разницы между уступкой территории до войны из страха перед войной и уступкой ее после войны, потому что мы не в силах дать отпор, если не считать того, что второй способ все-таки гораздо почетнее и более достоин мужчины. Ни одна женщина не захочет зверобой чтобы ее муж или брат сидел в своем углу и покорно сносил обиды и оскорбления. Однако она может при этом горевать о том, что он вынужден подвергаться всем опасностям войны. Но вы уже достаточно сделали, очистив эту область от гуронов, ибо главным образом вам обязаны мы славой недавней победы. Теперь выслушайте меня внимательно, и ответьте со всей откровенностью, которую тем приятнее видеть у представителя вашего пола, чем реже она встречается. Джудит смолкла, ибо теперь, когда она уже готова была высказаться на чистоту, врожденная скромность снова взяла вверх, несмотря на все доверие, которое она питала к простодушию своего собеседника. Ее щеки Недавно такие бледные зарумянились, и глаза загорелись прежним блеском. Глубокое чувство придало необыкновенную выразительность ее лицу и мягкость голосу. Красота ее стала еще более пленительной. «Зверобой», — сказала она после довольно длительной паузы. «Теперь не время притворяться, обманывать или лукавить». Здесь, над могилой моей матери, над могилой правдивой, искренней Хэтти, всякое притворство было бы неуместно. Итак, я буду говорить с вами без всякого стеснения и без страха остаться непонятой. Мы с вами встретились меньше недели назад, но мне кажется, будто я знаю вас целые годы. За это короткое время Произошло множество важных событий. Скорби, опасности и удачи целой жизни столпились на пространстве нескольких дней. И те, кому пришлось страдать и действовать при подобных обстоятельствах, не могут чувствовать себя чужими друг другу. Знаю, то, что я хочу сказать вам, было бы ложно понято большинством мужчин. Но надеюсь, что вы более великодушно истолкуете мое чувство. Хитрость и обман, которые так часто бывают в городах, здесь невозможны. И мы с вами еще ни разу не обманывали друг друга. Надеюсь, вы меня понимаете? Конечно, Джудит, немногие говорят лучше вас, и никто не говорит так приятно. Слова ваши под стать вашей красоте. Вы так часто восхваляли мою красоту, что это дает мне смелость продолжать. Однако, зверобой, девушке моих лет нелегко позабыть полученные в детстве уроки, все свои привычки и прирожденную осторожность и открыто высказать все, что чувствует ее сердце».